Максим Петров Антимак его антимаг, величество его, антимаг, его величество Том 1 Глава 1 Земля 2235 год За моей спиной был город, полный гражданских, а впереди — те, кто пришли за их жизнями. И пока они не пошли в атаку, у меня еще есть время. «Эскальбур, ты с нами?» «Моргана. Моя соратница и одна из лучших модификантов Империи коснулась моего плеча». «Или ты, как всегда, перед боем решил заняться своей любимой медитацией?» «Нет, пожалуй, это и оставлено потом». Я улыбнулся. «Сегодня слишком много магов пришло по нашей душе. И я пытаюсь понять, сколько гектаров придется отдавать под кладбище. Морганов усмехнулась и погладила свою любимую винтовку. — Не переживай. Думаю, правление кланов найдет для них хорошее место. Но вообще-то да, удивительно, откуда их столько. Разведка же уверяла нас, что тут будет максимум 200 магов, а тут их добрые тысяча Даже с поддержкой оберегов нам придется туго. — Не сложнее, чем тогда на Осирисе. Я еще раз запустил протокол проверки брони. Тут, по крайней мере, нет химера, значит, нам не придется тратить боезапас на зверюшек. В этот момент нам пришлось прерваться, так как маги наконец-то начали свое движение вперед. Как всегда, в первых рядах шли самые слабые, но самые многочисленные группы. Огоньки, водяные, ветряки и черви. Объединившись в круги по 30 человек, они начали готовить удар. И в этот момент ударили обереги. Огромные пушки, установленные далеко за нашими спинами, выдали единый залп, и среди слабаков начался настоящий ад. Сильнейшие взрывы уничтожили порядка десяти таких отрядов. Но этого было недостаточно. Маги тут же установили щит, но он был всего лишь формальностью, так как они знали. До следующего выстрела почти час. Сейчас солдаты меняют вышедшие из строя компоненты нашего главного калибра. И пока они не сделают этого, сдерживать всю толпу придется нам. «Отряд, к бою!» Закрыв лицевой щиток, я активировал свой биоскин, и перед глазами появилась уже привычная надпись. «Агент Эскалибу. Ресурс тела — 100%. Ресурс брони — 100%. Активированы кластеры боевой трансформации. Удачи, агент!» «Спасибо, Прометей», — я мысленно улыбнулся. «Надеюсь, ты сегодня наконец-то сможешь выйти на свою полную мощность». «Вероятность этого — 80%!» Голос Эскина был спокоен. Но прошу не отвлекаться, агент Моргана уже вступила в бой, а значит вам пора. Один из верхних пластов мультивселенной. Тебе не надоело играть с людьми? Два бесполых существа гуманоидного вида сидели у большого голографического экрана и наблюдали за битвой на одном из многочисленных вариантов планеты Земля. Они забавны, но они никогда не смогут понять твой замысел. «Даже тут, вместо того, чтобы развивать свою биоэнергетику, они пошли по другому пути, создав этих коллег...» «Но-но, уважаемый советник, вы не правы...» «Существо в белой одежде покачало головой...» «Модификанты — очень любопытный проект...» «И я уже рассматриваю, как внедрить эту технологию в более развитые миры...» «Конечно, сама технология подлежит доработке...» «Но в этом нет ничего страшного...» Люди, как всегда, умудрились придумать очередную смертоносную игрушку, которую сами же не смогли до конца понять. «Наблюдатель при всем уважении, но ваши модификанты не способны даже отдать отпор настоящим магам!» Советник помощился, ведь ему пришлось использовать термин из лексикона людей. «Я даже готов заключить пари. Ваш лучший модификант в одном из моих миров!» «Он там не выживет дольше месяца, я это вам гарантирую!» «Пари, это любопытно!» Наблюдатель молниеносно прочитал в своей голове варианты этого состязания. «Что же, я готов его заключить. В качестве ставки готов выставить свой исследовательский комплекс. Но если мой модификант сможет выдержать месяц в вашем мире, то в ответ я хочу получить зерно черной дыры». «Я как раз присмотрел для себя новую систему, а ваша разработка пока что – лучший источник питания, который не требует длительной настройки!» «Договорились!» – советник склонил голову в церемониальном поклоне. «Мир выбираю я, но ваш модификант будет вынужден занять чужое тело, иначе его разорвет уже в начале эксперимента. А я хочу увидеть, как маги этого мира заставят его страдать!» Допустимо. Но дабы соблюсти равновесие, вместе с модификантом перейдет и его биоскин. Согласен. Дайте мне минуту, и можем начинать перенос сознания. На правой стороне скопления магов. Прометей отобразил на внутреннем экране шлема несколько красных точек. Принял. Одного прыжка хватило, чтобы приземлиться рядом с магами, и серия быстрых выстрелов уничтожила их энергетические щиты. А дальше дело техники. В ближнем бою ни один маг не способен потягаться с модификантом, и лишь благодаря умению манипулировать энергией они способны хоть как-то с ними бороться. А вот простые солдаты для них не более, чем смазка для клинков. «Прометей, количество оставшихся магов!» Я перезадил винтовку и направился к отряду. «Около трех50 особей». Вся уровня А+. Это самые сильные бойцы, агент Эскалибур. И, боюсь, вы можете понести потери в прямом столкновении. Рекомендую тактическое отступление и сдерживание до перезарядки оберегов 20 минут. «Долго. Мы должны закончить за 10». Я мысленно усмехнулся. «Черт, звучит дусмысленно. Хотя тебе этого не понять. Я знаю о том, что женщины придают огромное значение длительности полового акта». Кажется, в голосе Прометея промелькнуло смущение. Однако тут совсем не та ситуация. Анализ обстановки выдаёт вероятность потери двух и более членов отряда в 40%. Меньше половины. Мы справлялись и в куда более худших ситуациях. Работаем, Прометея, работаем. Активируй дроны. Бери управление на себя. На спине открылись три отсека, откуда вылетели небольшие чёрные шары. Миниатюрные боевые дроны были любимым оружием модификантов маги почти не способны обнаружить неживые объекты. Эскальбур, у нас проблема, в ушах прозвучал голос Морганы. Один из наших подбит, пробита броня, и показатели критические. Прошу эвакуации, нужна срочная медицинская помощь. Чёрт, как же не своевременно это произошло? Кто? Я связался с Морганой, пока шёл в сторону магов. Ифрит, голос моей боевой подруги был глух. Оторвало правую ногу. Ещё немного И никакая регенерация ему не поможет. Броня активировала все спасательные ресурсы, но атака оказалась комбинированной, и в тело попал яд. Ифрит — один из самых веселых и жизнерадостных наших бойцов. Настоящий боевой товарищ, а некогда мальчишка, который потерял всю семью из-за магов. Его дом попал под удар червяков, и огромный земляной вал просто не дал им шанса. В этот момент он был в шоке, а через несколько часов он уже стоял у дверей нашего института. Я лично ходатайствовал перед мастером Хароном о том, чтобы его взяли в программу. «Вызывай птичек! Он должен выжить! Я же пока отвлеку этих ублюдков на себя!» На этом я перекрыл канал связи и тут же дал команду дронам начать атаку. Три небольших шара тут же изменили форму на дисковидную и полетели в сторону магов. К тому моменту, когда они приблизились, их скорость была уже около двух махов, и первые два ряда магов превратились в фарш, несмотря на всю свою хваленую защиту. «Агент Эскальбур. Ресурс дронов на исходе». Прометей, как всегда, не дал мне до конца насладиться местью. «Пора возвращать дронов». «Хорошо. Даю согласие. С остальными я справлюсь сам. Прометей, деактивируй дронов и после уходи в спящий режим. Активирую протокол Альфа». «Приказ принят». Голос Биоскина потерял всю эмоциональность, резко став механическим. «О ваших действиях доложено в штаб. По возвращению вас ждёт разбирательство». Через несколько секунд дроны заняли свое место у меня на спине, а значок Прометея потух, значит, из скин ушел в спящий режим. Вот только не успел я сделать и несколько шагов, как что-то поменялось. Все вокруг замерло, а передо мной открылся небольшой овал портала. Но в отличие от магических порталов, он не бил молниями во все стороны и не сиял, как новогодняя елка. Но больше всего меня поразил тот, кто стоял на другой стороне. Невысокий тип, лишь отдаленно похожий на человека в какой-то белой хламиде, смотрел прямо на меня. «Агент Эскальбург!» Его голос прозвучал прямо у меня в голове, отчего я инстинктивно нажал на курок. Вот только выстрел не причинил ему вреда. Пуля словно растворилась, не долетая до портала. «Ну, допустим...» — я решил вступить в диалог. «А ты кто?» Но ответа на свой вопрос мне не удалось получить. Вместо этого я почувствовал резкую слабость, а после пришла... Темнота. «Опасность! Опасность! Опасность!» Монотонный голос Прометея привёл меня в чувство как раз в тот момент, когда рядом со мной взорвалась стена. Я успел укрыться от каменной шарапнели за невысоким шкафом и только тогда обратил внимание на свои руки. «Они были чьи угодно, но не мои! Что за чёрт?» «Нет времени, агент Эскалибур, вы в смертельной опасности». Прометей тут же выставил прямо передо мной окружающую картину. Единственное, что мне захотелось, это грязно выругаться. «Какого хрена? Прометей, где мы? Почему нет брони? Чё это тело?» «Ваше». Этот засранец будто издевался. «Если вы не начнёте действовать, то скоро умрёте. Маги, что штурмуют особняк, не планируют оставлять живых свидетелей». «Маги, значит?» Я вдруг успокоился. «Что ж, тогда начнём». «Доложи ситуацию». «Особняк атакует гвардия Курбатовых», — Прометей оживился. «Вы же находитесь в теле наследника рода Мечниковых. Почти все ваши родственники умерли. В живых остался только ваш отец и небольшой отряд бойцов. Они сдерживают врагов у главного входа. Но скоро те подтянут своих магистров, и тогда все. Последние люди вашего рода умрут». «Не умрут», — усмехнувшись, я подобрал с пола кем-то оброненный автомат. Хоть у меня и нет брони, но даже так я все еще остаюсь модификантом. Показывай путь, посмотрим, что можно сделать. Прометей нарисовал в моем сознании карту, и я понял, что нахожусь на третьем этаже. Остальные участники были на первом. Там же была основная масса нападающих. Идти вниз было глупо. Еще один ствол погоды не сделает, а вот зайти в тыл ублюдкам — самое то. Прометей! «Нужно построить маршрут таким образом, чтобы я вышел в тыл никем незамеченным Справишься?» Вместо ответа он тут же выполнил просьбу, и я начал действовать. Прямо за моей спиной было окно, а рядом водосточная труба. Мне пришлось прыгнуть, чтобы зацепиться за нее. Но, к счастью, новое тело оказалось достаточно развитым для такого трюка. Внизу никого не было, только несколько мертвецов. У одного на поясе было несколько сфер, которые Прометей тут же идентифицировал как гранаты, я тут же их прикарманил. Только сейчас я обратил внимание на свою одежду. Довольно неплохой бронежилет, широкий пояс с кучей сумок. И там же нашелся короткий клинок. «Прометей, а где сознание этого тела?» Пока пробирался за спину к магам, я решил немного прояснить ситуацию. «Я так понимаю, в момент переселения тело уже было мертво?» вся так, агент Эскалибр, но сознание полностью не ушло. Сейчас я не стал этого делать, но когда будет возможность, я произведу слияние, чтобы вы получили доступ к знаниям парня». «Кстати, его звали Ярослав, и теперь это ваше имя. Советую привыкать к нему». «А что? Звучит неплохо. Ввиду того, что я не был рожден в семье, а создан в лаборатории, имени у меня никогда не было. Поначалу порядковый номер, а после позывной. А теперь я резко обзавелся не только именем, но и какой-никакой семьей, а значит, нужно сделать все, чтобы их спасти». Через несколько минут я оказался в тылу нападающих и смог лично оценить обстановку. Главный ход штурмовали с десяток магов, и еще пятеро сидели недалеко, возле непонятного камня. От них к штурмующим тянулись едва видимые нити красного цвета. Таким же цветом пульсировал камень. Так, судя по всему, у нас тут происходит передача энергии или что-то в этом роде. Значит, если уничтожить эту пятерку, штурмовики ослабнут. «Вся правильно, агент Эскалибур!» В моей голове вновь возник голос Прометея. светить приоритетные цели?» «Валяй!» — разрешил я. «И обращайся ко мне, Ярослав. Я должен привыкнуть к новому имени, раз неизвестно, сколько придется тут находиться». «Договорились, Ярослав!» — голос помощника дрогнул. «Первая цель — мужчина в красном пиджаке. Он сильнейший в этой группе. Если вывести его из строя, дальнейшее будет проще». Я вскинул автомат и, прицелившись, выстрелил. «В моем мире огнестрельное оружие ушло в прошлое». Но нас учили на совести ради этого мастер Харон откуда-то достал несколько сотен образцов различного огнестрела. И вот сейчас эти тренировки очень сильно мне помогли. Отдача была внушительной, но и результат того стоил. Голова мага расцвела кровавым цветком, и он повалился на землю бездыханным телом. Пока остальные не опомнились, я сделал еще четыре выстрела и направился к ним, но тут случилось кое-что неожиданное. Камень начал еще сильнее пульсировать, а свечение усилилось, и с треском он развалился на множество осколков. И в этот момент время будто бы замерло. Я увидел, как выстрелившие нити из обломков камня летели прямо ко мне. По привычке я хотел уйти с траектории полета камней, но Прометей меня остановил. «Не стоит. Это опасно!» — он хихикнул. «Если все получится, это будет очень и очень забавно». Нити наконец-то добрались до меня, и я почувствовал боль. Меня будто бы ржвали изнутри, но при этом я никак не мог понять, что... Энергия. Наконец-то я понял, в чём дело, слишком много энергии. Будь у меня прошлое тело, возможно, это бы ещё прокатило, но его нет, а значит, придётся выкручиваться. В этот момент маги, штурмовавшие главный ход, видимо, заметили, что подпитка прекратилась и развернулись в мою сторону. «Ах ты, ублюдок!» Невысокий мужик с короткой стрижкой вытянул руки в мою сторону, видимо, собираясь пульнуть магией. Но ждать этого... Я, конечно, не стал. Перекатываюсь в сторону, и автомат тут же выплевывает приличную порцию свинца в их сторону. Но пули не долетают, мужик успел поставить энергетический барьер. «Полегче с выражениями, неуважаемый!» Усмехнувшись, я встал на ноги, чтобы меня заметили защитники дома. «Я сын своего отца, а вот насчет тебя не уверен. Такого утырка могла родить разве что очень жирная свинья от какого-нибудь гоблина. Да твое лицо прямо кричит о том, что уровень интеллекта у тебя как у инфузории туфельки. Поэтому давай я объясню тебе по пальцам. Ты пришел в мой дом, ты убил тех, кто принадлежит моему роду, и теперь еще возмущаешься. А ты не охренел ли?» По мере того, как я говорил, мужик краснел и под конец был похож на спелую вишню. Ну что ж, вишня так вишня, слова излишни. Действовать мы начали одновременно. Он метнул в меня какой-то мутный шар из энергии, я же метнул гранату. И если шар меня не убил, да вот граната оказалась куда эффективнее. «Да и эффектнее, чего уж скрывать да «Мда, как-то грязно получилось», — усмехнувшись, я вытер лицо от крови и демонстративно взял в руки еще две гранаты. «Ну что, парни, покажите мне ваше искусство. Посмотрим, чье кунг-фу сильнее». Маги были готовы накинуться на меня, но в доме тоже не дремали. Дверь разлетелась мелкими щепками в разные стороны, и я увидел огромную стальную махину, отдаленно напоминающую человека. Дальше все было быстро. Несколько ударов огромным мечом, два раза потоптаться на месте, и все, магов больше нет. Из-за роботов вышли остатки наших бойцов, и, несмотря на удручающий вид, они все улыбались. Я тоже улыбнулся. А потом меня будто бы парализовало, и я упал на землю. «Прометей, мать твою! Если я сдохну, тебе тоже конец! Действуй!» Это было единственное, что я успел сказать Биоскину перед тем, как потерять сознание. Глава вторая «Агент Эскалибур, проснитесь!» Голос Прометея доходил до меня словно сквозь вату, но я заставил себя открыть глаза. Вот только то, что я увидел вокруг, никак не вязалось с реальностью, которую я помнил. Я находился в непонятном пространстве, словно висел в вакууме, а передо мной был невысокий паренек с детским лицом, но очень умными глазами. «Фух, я уже думал, все, ничего не получилось». Парень улыбнулся, а до меня дошло, что это был Прометей, который каким-то образом принял человеческий облик. «Получилось что?» Мне удалось уловить главное в его фразе. «Ты что-то со мной сделал?» «Не я!» Он отрицательно покачал головой. «Точнее, не только я. В большей степени мы обязаны тому странному кристаллу, который взорвался, и чью энергию ты впитал». «Именно благодаря этому я смог запустить процесс перестройки организма, а когда все пошло не по плану, вести тебя в искусственную кому». Слова Биоскина мне не понравились от слова совсем. Мало того, что я в другом мире, так еще и помощник, обязанный помогать мне, вышел из-под контроля и делает то, что ему хочется. «Прометей, доложи по порядку, что ты сделал со мной!» Я старался сдержать эмоции, но получалось у меня это так себе. «Ты стал магом, агент Искалибург!» Прометей как-то по-детски улыбнулся. «Но и некоторые возможности модификанта мне удалось сохранить. По большей степени благодаря телу. Если бы оно не подошло, ничего бы не вышло. Ну и энергия, само собой, пошла на дело. Так что поздравляю. Теперь ты симбиоз мага с модификантом. То, что все ученые нашего мира считали в принципе невозможным». «И что дальше?» Слова Прометея смогли немного успокоить меня. «Мы так и застряли в этом мире». «Я ведь понимаю, что ты общался с тем самым существом, благодаря которому мы оказались тут. Что он тебе рассказал?» Помощник замялся, мой вопрос ему явно не понравился. «Понимаешь, Ярослав...» Прометель назвал меня моим новым именем. «По договору с ним я не имею права ничего тебе говорить. Только в таком случае я могу остаться с тобой, чтобы помогать тебе в этом мире. Придет время, ты все узнаешь, но не сейчас». «Прекрасно. Интересный ответ, а главное, очень информативный, мать его. «Так, знать мне ничего не положено. С этим мы разобрались. Но насчет этого мира я могу получить ответы?» Я вперел взгляд в Прометея, и тот кивнул. «Я могу рассказать все, что смог получить от затухающего сознания бывшего хозяина тела. И не более. Можешь задавать вопросы. Что я за маг?» «Пока неизвестно». Прометей пожал плечами. «Изначально ваш род обладает магией усиления, но теперь, после всех изменений, я не могу сказать, каким даром ты будешь обладать. Усиление ушло на изменение тела, и этой силы не так много осталось, но зато появилась новая магия. Но какая конкретно, мне пока неизвестно «Но хоть что-то ты знаешь?» Я не выдержал и сорвался на риг. «Хватит кормить меня туманными фразами! Агент из В голосе Прометея вдруг появились стальные нотки. «Я понимаю, что ты не привык к такому, но ты солдат! Считай это новым заданием! Выжить!» Слова помощника неожиданно помогли, и мне удалось взять под контроль свои эмоции. И правда, какого хрена! С каких пор я срываюсь вот так, словно ребенок? Я вопросительно посмотрел на Прометея, и тот тут же отметил. «Это все гормоны нового тела. После изменений мозг еще не полностью пришел в порядок. «Еще где-то месяц тебя будет кидать из крайности в крайность». Он виновато пожал плечами. «К сожалению, тут я не могу никак помочь. Это тело все еще далеко от совершенства». «Ну, с этим я как-нибудь справлюсь», – я усмехнулся. «Медитации должны помочь». «А как насчет полного изменения тела? Это возможно?» «Вряд ли», – честно ответил Прометей. «Ведь магический источник в твоем теле даже для меня терра инкогнито». «Я не знаю, как он поведет себя, я провести полное изменение. Я даже не знаю, выдержит ли тело, просто потому, что в прошлом мире ты менялся постепенно, на протяжении почти двадцати лет и под присмотром лучших врачей. А тут этого не будет, поэтому рисковать не буду. Умрешь ты, умру и я». «Ладно, с этим разобрались. Что меня ждет дальше? Ты же получил доступ к памяти, пусть и частично, а значит, должен помнить последние дни». «Помню, но ответ ты и сам узнаешь, как только вернешься в сознание», – Прометей вдруг озадачно нахмыкнул «Кстати, тебе пора. Отец Ярослава вызвал лекаря, и тот сейчас пытается привести тебя в чувство. Все, что помнил Ярослав, теперь помнишь и ты. Достаточно лишь мысленно задать вопрос, и ответ сам всплывет в твоей голове. А я буду рядом и в любой момент готов объяснить все, что ты не сможешь понять. Теперь же пора возвращаться». После этих слов я вдруг понял, что меня куда-то засасывает с огромной скоростью, и через несколько секунд открыл глаза. Первое, что я увидел, это невысокого старичка, который смотрел на меня и улыбался. Вот только дальше старичок дотронулся ладонью моего лба, и в меня словно раскаленная лава полилась. Не выдержав, я заорал и тут же получил болезненный тычок под ребра. «Ярослав, держи себя в руках!» Этот голос я тут же идентифицировал как голос отца Ярослава Виктора. С трудом повернув голову, я, собственно говоря, увидел теперь уже своего отца, который смотрел на меня строгим взглядом. «Больно», — еле сказал я, пытаясь приподняться на кровати. «А вы точно лекарь?» Вместо отца ответил старик. «Точно, точно», — он вновь улыбнулся. «И могу сказать, юноша, что у вас отменный организм. Впитать такое количество силы и остаться в живых — это настоящее чудо». Говоря это, старик внимательно наблюдал за мной, явно ожидая хоть какой-то реакции, но ее не было. Я спокойно выдержал этот взгляд и посмотрел на отца. «Война закончена? Курбатова ушли?» «Скажем так, нано -на заморожена он говорил словно нехотя. «После того, как мы, благодаря тебе, уничтожили их штурмовиков, барон Курбатов лично приперся сюда. Но я уже успел стянуть подкрепление, и ему пришлось уйти, не сонно хлебавши». Отец хмыкнул Только тявкнул на прощение, что всё только начинается. Я задумался, пытаясь понять, зачем Курбатовым уничтожение Мечниковых. И тут же получил ответ. Конкуренция, мать за ногу, будь она проклята. Что Курбатовы, что Мечниковы занимаются разработкой оружия. Вот только если они больше по лёгкому вооружению, то мы в основном занимаемся мехами. Поначалу получалось так себе, но недавно один из образцов смог заинтересовать императора. И тот предложил нам хороший контракт. Вот Курбатов, видимо, и решил убрать нас, идиот безмозглый. Император хоть и не любил вмешиваться в дела родов, но такого плевка в свою сторону не потерпит, а значит, им прилетит по шее крепко от имперской безопасности. — И что дальше, отец? С каждой секундой я чувствовал себя всё лучше и лучше. — Есть какой-то план? — План есть, — он кивнул. — Но это мы обсудим позже. — Аркадий Михайлович, спасибо за помощь. Спуститесь вниз, там вам выдадут гонорар. Старик с достоинством поклонился и вышел из комнаты. Отец проследил за ним, и когда тот закрыл за собой дверь, продолжил. «Сынок, ты инициировался как маг. Надеюсь, ты это уже понял». Я кивнул и приподнялся на кровати, рассматривая окружающую меня обстановку. Это явно была комната Ярослава. Вряд ли у кого-то другого могли быть на стене постеры с огромными боевыми роботами. Помнится, в нашем мире одновремя ими тоже грезили, но потом поняли, что чем больше цель, тем легче её уничтожить. «Понял, отец», — я улыбнулся, — «это значит, что у тебя теперь на одну боевую единицу больше». «И это в том числе», — он спокойно кивнул, — «но первым делом тебя стоит обучить. Магия усиления незаслуженно считается слабой. Вот только при должном старании ты можешь сравниться по силе с любым другим магом. «Тебе повезло с инициацией. Она случилась как раз за два дня до поступления в Академию. И я уже поручил нашему юристу направить твои документы. Тебя примут, в этом я даже не сомневаюсь». Отец внимательно на меня посмотрел, ожидая, видимо, какую-то реакцию. И тут на меня нахлынули воспоминания о том, как на самом деле жил Ярослав. Отец-тиран, для него не существует других мнений, кроме своего. Мать умерла пять лет назад. И он еще сильнее тогда закрутил гайки в воспитании сына. Он мечтал лишь об одном — запихнуть сына в Академию Мага, где из него сделают настоящего бойца. А ведь парень мечтал о разработке сверхтяжелых роботов, изучал в тайне все, что только было по этой теме, и буквально грезил этим делом. «Хорошо, отец, Академия — так Академия. Если ты не против, я бы хотел отдохнуть». «Насколько я понимаю, завтра мне нужно ехать в Петроград и поселиться в общежитии». А, да, ты прав». Он выглядел растерянным, но быстро взял себя в руки. «Хорошо, отдохни. Все равно пока что тебе нечего делать в доме. Слуги только начали уборку. Это продлится до самого вечера. Ужин тебе принесут прямо сюда». Сказав это, он покинул комнату, а я погрузился в размышления. В отличие от настоящего Ярослава, Я не собирался отказываться от обучения. Другой вопрос, что будет сложно объяснить другим, почему у меня вместо усиления совсем другая магия. «Прометей, ты говорил, что усиление не полностью ушло, это так?» «Все так, агент Эскалибур. Там остались буквально крохи, но дар еще есть. Вы что-то придумали?» «Придумал», — я мысленно усмехнулся. «Но для начала объясни мне, в чем заключается мой дар?» «Скорость, регенерация, выносливость и сила», — быстро перечислил все Прометей. «При нужной сноровке можно еще усилить зрение и слух. На это куда сложнее. Ну и, пожалуй, самый верх этого искусства — усилить свой мозг. Но на это способны единицы. Слишком тонкая работа с силой и очень кропотливая». «Что-то мне все это напоминает», — я хмыкнул и вскочил на ноги. «Значит, у нас может все получиться». Ты ведь, по сути, только что перечислил обычные возможности не самого сильного модификанта. И правда, — голос Прометея прозвучал растерянно. Я как-то даже не обратил на это внимания. Не бери в голову. Замахнувшись, я начал быстро приседать, чтобы разогреть организм. Ты биоскин, а значит, мое тело может повлиять и на тебя в том числе. Кстати, у местных есть общая сеть? Хотелось бы побольше узнать об этом мире, пока мы не поехали в непонятную академию. Информация сейчас нужна, как воздух. Сеть есть, но у меня нет сейчас возможности подключиться. Печально. Открывая по очереди двери шкафа, я, наконец-то, нашёл нужную вещь и, взяв полотенце, направился в душ. Ну, ничего смертельного. Как-нибудь разберёмся. что ты ещё можешь в этом теле? Не так много, как бы хотелось, с ожалением отметил Прометей. Могу отслеживать запасы энергии в теле. Могу подсказывать при нужде, могу усиливать на короткое время тебя, пожалуй. Вот и все. Есть еще пара мелочей, но пока не разобрался, я лучше промолчу. Не густо. Выйдя из душа, я нашел неплохой спортивный костюм и оделся. Ладно, будем разбираться. Пойду прогуляю, что ли? Надо, так сказать, заново исследовать родной дом. Выйдя из комнаты, я чуть не навернулся на куске штукатурки, который лежал прямо перед дверью. И чертыхнувшись, пошел вниз. На первом этаже основали рабочие, которые убирали мусор и занимались косметическим ремонтом. И почти всем было плевать на то, что сын хозяина идет. Один даже чуть не задел меня хорошим таким куском камня, который откинул в сторону. Но мне все же удалось выбраться наружу, хоть там и было не намного лучше. — Ярослав! — меня окликнул широкий мужик с лопатообразными ладонями. — Ну-ка, помоги чуток. Он кивком показал на покорёженный бампер. «Надо отнести его за ворота». Память сразу же услужливо подсказала, кто это. Артём Иванович, командир наших гвардейцев. Мировой дядька с самого детства любил играть с Ярославом и показывать ему различные магические штуки и защищать от отца, когда на того накатывало желание воспитать сына. «Без проблем, дядя Артём!» Я подошёл и, взявшись за край бампера, неожиданно легко поднял его, да так, что сам удивился. «Нет, в своем мире я и не такое мог, но ведь тут у меня другое тело». «А ты сильно прибавил силы, парень!» Артем Иванович удивленно смотрел на то, как я тащил бампер к воротам. «Мне Витя, конечно, сказал, что ты инициировался, но ведь магия не может так быстро сработать». «Ну, магия — штука странная», — улыбнулся я. «Может, я просто гений. Вот магия и решила быстро появиться, чтобы все вокруг это поняли». «Да скромностью ты точно не страдаешь». Артем Иванович коротко хохотнул. «Ладно уж, гений, раз у тебя силы прибавилось, будешь помогать, а то я уже знаю, что завтра ты уезжаешь». И мне пришлось поработать. До самого вечера мы таскали обломки стен, убирали мусор и заделывали дыры. В итоге я вернулся к себе в комнату уставшим, но довольным. Я всегда любил порядок, и теперь двор может этим самым порядком похвастаться. В комнате меня ждал поднос с едой, и, быстро перекусив, я лёг спать. Утром меня бесцеремонно разбудил отец. Дождавшись, пока я полностью проснусь, он показал мне на небольшую сумку. «Слуги собрали всё, что тебе нужно на первое время». Он протянул мне хороший такой кожаный портмоне. «Тут деньги и документы. Завтрак внизу, а на улице тебя ждёт машина. Мне нужно срочно уехать, чтобы владить некоторые вопросы. Но мой номер у тебя есть, в случае чего звони в любой момент». «Удачи, сынок!» Он неожиданно тепло улыбнулся и быстро покинул мою комнату. «И что это сейчас было?» Я от неожиданности заговорил сам собой. «С каких пор отец так тепло ко мне относится?» «Возможно, дело в том, что ты согласился поехать в Академию», мне ответил Прометей. «Однако, если судить по памяти настоящего Ярослава, все это ненадолго, и скоро отец вновь вернется к своему привычному состоянию». «Понятно. Ладно, будем собираться». Быстро приняв душ, я выбрал из шкафа неброскую одежду и спустился вниз к завтраку. За ночь дом очень сильно изменился, такое ощущение, что строители работали круглые сутки. По крайней мере, запах краски именно об этом и говорил. В просторной гостиной меня ждал накрытый стол и дядя Артём. Он не спеша пил чай из огромной кружки и щурился от удовольствия. «Доброе утро, Яр!» Он улыбнулся и сделал пригласительный жест рукой. «Садись, чаевничать будем, и поедем дальше. Витя поручил тебя до поезда довести а дальше уже сам». «Доброе утро, дядя Артем!» Я сел за стол и тут же потянулся к пирожкам с картошкой. «А почему именно поезд? Разве самолетом из Москвы не быстрее до Петрограда добраться?» «Оно, может, и быстрее, но поездом надежнее», — рассадительно ответил здоровяк. «Да и дорога красивая, тебе понравится». В общем, завтракай, да поехали». Пожав плечами, я погрузился с головой в изучение местной еды и нашел ее прекрасной. В моем мире тоже можно было вкусно поесть, но там еда была какой-то бездушной. Да и неудивительно, ведь ее делали пищевые комбайны. А тут все сделано людьми, и для людей, что не может не радовать. Я даже не успел заметить, как смел все со стола под насмешливый взгляд Артема Ивановича. «Ну и гораст ты есть парень», — он усмехнулся и хлопнул меня по плечу, легко дотянувшись через стол. «Ладно, подкрепились, значит, можно ехать». Я кивнул и, подхватив сумку с вещами, вышел на улицу. Автомобиль, ждавший нас, мне понравился. Массивный, чёрный и, судя по толщине стёкол, явно бронированный. Память подсказала мне, что это военный внедорожник, и стоит он непомерно дорого по местным меркам. Хм, отец всё же любит своего сына. Точнее, теперь уже меня. Не каждый выделит такой транспорт только ради поездки до вокзала. Вот только дело оказалось совсем в другом. Это я понял, как только мы отъехали на несколько километров от дома. Расслабившись на переднем сидении, я вдруг услышал вопль Прометея в голове. «Ракетная атака!» Глава 3 Дальше все происходило, словно в замедленной съемке. Я успеваю заметить, как прямо в лобовое стекло летит явно управляемая ракета, успеваю увидеть, как дядя Артем ставит щит, а после внутри меня что-то происходит. Я вдруг отчетливо понимаю, что мне стоит только потянуться к этой ракете, и я смогу сделать ее не куска древесины. Раздумывать некогда, и я выпускаю свой дар наружу. Прозрачные, еле видимые нити тянутся к ракете, Стоило им только коснуться корпуса, как в обратную сторону потекла энергия ярко-жёлтого цвета. Ещё мгновение, и всё кончено, а в стекло врезается просто бесполезная болванка. «Твою бога душу мать!» — выругавшись, Артём Иванович останавливает машину. «Это что ещё за фокусы?» «Ракета!» — я стараюсь сделать испугный вид. «На что? Взорвать хотели?» «Видимо, да». Здоровяк ещё не понял до конца, что произошло. «Но ракета бракованная попалась, слава богу!» Он вышел из авто и начал рассматривать упавший с неба подарок. Я же мысленно поблагодарил Прометея. «Не за что», — голос помощника дрожал. но а нет страха, а будто бы от эйфории». «Ярослав, ты понял, что произошло?» «Нет? А что, должен был?» Я мысленно усмехнулся. «Если ты о том, что я каким-то образом вытащил всю энергию из ракеты, то, поверь, я понятия не имею, как это получилось». «Именно про это». «Ты впитал столько силы, что я могу потихоньку формировать боевые кластеры!» — в голосе Прометея слышался энтузиазм. «Мы сможем вернуть тебе обратно способности модификанта!» «С этим пока подожди. Я не против, однако же не забывай, что это тело не имеет нужных навыков. Те же боевые искусства, все нужные стили у меня в голове, конечно, есть, но этого недостаточно, нужны тренировки. И только после них можно потихоньку формировать новый арсенал. «Согласен, в этом есть смысл». «А ты не хочешь рассказать мне, как узнал о ракете?» Я решил прямо задать интересующий меня вопрос. «А это как раз из тех возможностей, в которых я не разобрался до конца». «Мне показалось, или он раздосадован?» «В обычном режиме этого нет, но стоит только появиться опасности для тебя, как я тут же это узнаю. Вот только опасность должна быть смертельной». Слова помощника подкинули мне дополнительную пищу для размышлений. Но это придется оставить на потом, а сейчас — решать, что делать дальше. Я тоже вышел из машины и присоединился к Артему Ивановичу. Тот как раз кому-то звонил. Дождавшись, пока он закончит разговор, я кивнул в сторону ракеты. И кому это я так сильно помешал, что не пожалели целой ракеты? Судя по всему, твари курбатовать до сих пор не успокоятся. — хмуро ответил он. — А ты ничего не заметил перед тем, как она врезалась в лобоуху? Такое ощущение, что в салоне резко похолодало. А потом эти ощущения пропали. — Нет, не заметил. Я присел рядом с ракетой, чтобы получше рассмотреть. — Может, это просто бракованная попалась? — Может быть. Дядя Артем задумчиво почесал затылок и неожиданно улыбнулся. — А все-таки ты в рубашке родился, парень. Взорвись она, и от нас мокрого места не осталось бы. «Ладно, поехали дальше, а то на поезд опоздаем». Мы медленно тронулись с места и дальше ехали молча. Но изредка дядя Артём бросал на меня подозрительные взгляды. Видимо, он всё же что-то почувствовал, когда я обезвредил ракету. А значит, не стоит использовать свой дар в присутствии сильных магов. Хотя для начала было бы неплохо разобраться, что это, в принципе, за дар и как его можно контролировать петроградский железнодорожный вокзал встретил нас с громкими звуками и запахами уличной еды продираясь сквозь толпу я думал о том что лучшее место для того чтобы убить кого-то сложно придумать в такой толпе даже маг ничего не сможет сделать конечно если не уничтожать толпы гражданских держись рядом яр артем иванович указал мне на один из перонов нам туда нужно через 20 минут отходит твой поезд чем ближе мы были к перону тем плотнее становилась толпа. Такое ощущение, что вся Москва вдруг резко решила переместиться в Петроград. Я на всякий случай покрепче схватил сумку и не прогадал. Тощая рука вдруг вцепилась в ручки и попыталась вырвать ее. Вот только ничего не получилось. Незадачливый воришка, поняв, что дело провалено, попытался скрыться, но куда там? Дядя Артем отреагировал молниеносно и схватил паршивца за шиворот. Вором оказался тощий подросток в лет семнадцати. С ракезом на голове и полностью в кожаной одежде. Бегающий взгляд, синие круги под глазами и вонь позволили мне определить его в наркоманы. «Ты куда грабли тянешь, болезный?» Дядя Артём ласково улыбнулся. Этот улыбки вора чуть инфаркт не схватил. «Извините, господин, ошибочка вышла». Кожаный попытался улыбнуться, вот только гнилые зубы не способствуют такому делу. «Отпустите, пожалуйста, я на поезд опаздываю». «И правда, дядь Тёма, опусти его!» Я брезгливо поморщился. «Некогда нам с ним возиться!» Здоровяк окинул взглядом это чудо с ирокезом и, усмехнувшись, вдруг подошёл к ближайшему чугунному фонарю и зацепил его курткой за одну завитушку. «Тут пусть повисит, подумает о своём поведении!» иракезник проводил нас ошалевшим взглядом, а мы, наконец-то, добрались до нужного вагона. Сегодня в сторону Петрограда ехали сразу несколько поездов. Но только в этом были вагоны для аристократов. Мы остановились возле такого, и молодая проводница встретила нас радушной улыбкой. «Добрый день, господа. Можно ваши билеты?» Профессиональная улыбка никак не вязалась с цепким взглядом. «Один билет». Я вытащил из портмоне документы и сам билет, и протянул их девушке. «Ну что, дядя Артём, бывай. Через месяцок приеду, так сказать, припасть к родным истокам. Вы, главное, особняк сохраните, а то в стройке я не сильно разбираюсь». «Иди уже, шутник!» Он обнял меня и тихо прошептал на ухо. «И постарайся не светить своим даром, парень. Я могила, но если увидит кто-то другой, проблемы тебе обеспечены». Сказав это, он развернулся и бодро потопал в сторону выхода, ни разу не оборачиваясь. А я подхватил сумку и вошел в вагон. Нужное купе я нашел сразу, в вагоне их было всего восемь. Зайдя внутрь, я осмотрелся и удовлетворенно кивнул. Нормальная кровать, шкаф, стол и два стула. Еще одна дверь вела в санузел, совмещенный с душевой кабиной. Для того, кто привык в основном перемещаться в брюхе транспортных вертопланов, такой вид перемещения был настоящей роскошью. Нет, теперь точно буду путешествовать только поездом. Растянувшись на кровати, я вдруг понял, что мне хочется есть, причем сильно. Вот только, насколько я помнил, в правилах поезда было написано, что пока поезд стоит на месте, вагон ресторан не работает, а значит, нужно немного подождать. А значит, пока мне можно изучить немного память доставшегося мне тела. И первым делом я хотел изучить все, что связано с магией. В свое время Ярослав изучал этот вопрос, так как хотел создать что-то на стыке магии и технологии и был довольно подкован в этом вопросе. Магия в этом мире была всегда, насколько я понимаю. Но бурное развитие она получила только 400 лет назад. Что послужило толчком, никто не знает, но факт остаётся фактом. Магия вдруг резко стала доступна многим. Конечно, после этого мир на некоторое время сошёл с ума, и новоявленные маги с удовольствием резали друг друга. Но через пару лет все поняли, что если не остановится их перебьют, как бешеных собак. Ведь, в отличие от новичков, у старых магов мозги работали как надо. Плюс знания, плюс возросший уровень силы. В общем, все в итоге успокоились и стали думать, как им дальше жить, и додумались до правил. Эти правила парень также помнил. Но, если коротко, то они сводились к одному. «Не мешай жить остальным, иначе по твою душу придут хмурые ребята и быстро объяснят, кто ты и где твое место». А дальше все пошло по накатанной. Школы, академии, университеты. Старики старались передать все известные им знания до того момента, как придется уйти за грань, и нужно признать, что частью у них это получалось. Конечно, тайн в магии осталось еще много. Еще не на одну сотню лет хватит, но и той информации, что есть сейчас, мне хватит на несколько лет плотного обучения. «Ты забываешь про архивы», — в мои размышления вмешался Приментей. Все архимаги рано или поздно оказываются там, и, судя по всему, знания они получают куда больше, чем до этого. «Ты прав, но до архивов я тоже рано или поздно доберусь», — я мысленно усмехнулся. «Раз уж я оказался в этом мире, то стоит приспосабливаться. Замысел того существа мне непонятен. Но ждать непонятно чего я не собираюсь. Просто буду жить, причем в свое удовольствие». Помощник ничего не ответил, а поезд наконец-то тронулся с места с длинным гудком. А значит, можно пойти наконец-то поесть. Вагон-ресторан был прямо посередине, и мне пришлось пройти сквозь четыре вагона, чтобы добраться до нужного места. В коридорах было пусто. Лишь один раз мне попался такой же молодой парень, как я. Но он тут же скрылся в своем купе. В вагоне-ресторане же оказалось неожиданно многолюдно. Из 20 столиков заняты были 18 и выбрав один из двух свободных, я сел и стал ждать официанта. Через несколько минут ко мне подошел мужчина лет 30 с папкой меню в руках. «Добрый день, господин. Что желаете заказать?» «Мясо, овощей, теплого хлеба и как можно больше». Для заказа мне не понадобилось меню. «Вина, водки, коньяка?» — невозмутимо спросил он, видимо, привычный к местной публике. «Кваса?» — я вспомнил, что Ярослав предпочитал именно этот напиток, а мне он был незнаком. «Ваш заказ будет через десять минут», — официант кивнул и, развернувшись, направился на кухню. А я решил немного осмотреться. За соседним столиком сидели две молодые девушки, учитывая отсутствие гербов на их одежде, не дворянки. Но одежда дорогая, значит, из богатеньких. Девушки заметили мой взгляд и, судя по всему, заинтересовались. Начав шушукаться между собой, они то и дело бросали в мою сторону игривые взгляды, но пока я не наемся никаких близких знакомств с девушками. Первым делом пища, да девчонки, несмотря на свою красоту, могут и подождать. Через 10 минут мне принесли все, что я заказал, и, вдохнув запах жареного мяса, окружающий мир перестал на некоторое время для меня существовать. Особняк Курбатовых Алексей Михайлович Курбатов был в ярости. А дело было в том, что пустяковая вроде бы операция по уничтожению Мечниковых сорвалась, и теперь ему приходится думать, как выпутываться из неожиданной проблемы. «Вот мне, Прохор!» — он смотрел на седого мужчину перед собой тяжёлым взглядом. «Как можно было пролюбить такой шанс? Я дал тебе лучших бойцов, целого магистра, мать его, за ногу. И что в итоге? А в итоге все трупы, а результата — ноль». «То знал, что пацан Мечниковых окажется таким шустрым» старик говорил тихо и спокойно. «Его даже ракета не взяла. Каким-то образом перестала функционировать до того, как добралась до цели. Мутное что-то в этой истории, Алексей Михайлович. А что, не пойму. Мы же пробили про него все. Любитель книг, мечтатель. А тут на тебе. Лично порешил шестерых из группы. Либо разведка наша мышей не ловит, либо мы чего-то не понимаем». «Да мне плевать, что ты не понимаешь!» Глава рода неожиданно резко встал, чуть не опрокинув массивный дубовый стол. «Этот вопрос нужно решить. Ты хоть понимаешь, что газконтракт на такие суммы раз в десять лет появляется, а то и реже? Там, Прохор, речь о миллиардах, и я хочу, чтобы эти деньги были моими. Как хочешь, разберись, но сделай так, чтобы Мечниковы сдохли. В ресурсах я тебя не ограничиваю, но действовать нужно тонко». «Со дня на день я жду приезда кого-то из имперской безопасности. Попробую в Вире откупиться. Но тебя месяц, не больше. Ты меня понял?» «Да, глава!» — Прохор склонил голову. «Я все сделаю. а вот и хорошо. Ступай, думай, как лучше мою волю исполнить. И помни, срок — месяц!» Поезд Москва-Петроград После плотного обеда я все же познакомился с девочками. Инга и Вера оказались милыми девушками с очень большими достоинствами как спереди, так и сзади, и совсем не прочь провести приятное время в обществе молодого аристократа. А если учитывать, что они ещё и двоюродные сёстры, к тому же, то вообще получается полный комплект. «Ярослав, а вы случайно не в магическую академию едете?» Через 10 минут общения Инга всё же решилась задать вопрос. «Именно туда, улыбнувшись, я налил девушке ещё немного шампанского». Ой, как хорошо, мы ведь тоже поступать едем. Они обе чуть не не захлопали в ладошки. Наши отцы — слабые маги, а вот у нас потенциал чуть больше. Вот нас и направили серьезно заняться вопросом обучения магическому искусству. А вы каким даром обладаете? У меня дар усиления. Я сделал глоток, при этом наблюдая за реакцией девушек. И от меня не укрылось некоторое разочарование, промелькнувшее в их глазах. Но мой дар достаточно силен, чтобы дать отпор огоньку, например. «Огоньку? Вы про огневика говорите?» Вера посмотрела на меня со скепсисом. «Не хочу вас обижать, но я сомневаюсь, что это в ваших силах. Огненные маги довольно сложные противники. Против них в основном только земляные могут выйти за счет очень мощной защиты и большого источника». «Хм, девочка шпарит явно по учебнику. Этого не отнять. Вот только она не знает, что я могу вытягивать энергию, а значит, и заклинания мне будут не страшны». Другое дело, что показывать это чревато проблемами, причем большими. А вы какой магией владеете, прелестная барыня? Я специально польстил девчонке, желая провести небольшой эксперимент. Водный, — с некоторым превосходством ответила она. Это не огонь, конечно, но даже так я могу спокойно тебя покалечить в бою, например, вытянув жидкость из тебя. Попробуем? Во мне родился непонятный азарт, и я протянул ей свою руку. Покажи, на что способна. Легко. Вера коснулась моей ладони и закрыла глаза. Вот только время проходило, а результата не было. Да и откуда ему быть, если всю энергию, которую она выпускала, я инстинктивно поглощал. Процесс, конечно, почти что неконтролируемый, но тут уже ничего не поделаешь. «Как ты это делаешь?» Вера открыла глаза и хмуро на меня посмотрела. «Ты каким-то образом рассеиваешь мои заклинания. Но ведь так невозможно. Настолько развитая аура может быть только у Архимага». Я расхохотался. «Увы, но я пока не архимаг, к сожалению». Подмигнув девушке, я брал руку. «Но ты же не думаешь, что маги вроде меня за сотни лет не научились себя защищать? Конечно, это родовая тайна, и как я это делаю, рассказывать не буду, просто прими как данность. Я совсем не такой слабый, как может показаться со стороны». После этих слов девушки глянули на меня по-другому. Тем более, что перед этим я свои слова подтвердил делом. «А вот мне кажется...» что на тебе просто защитные артефакты, и ты просто лжец. В наш разговор неожиданно вмешался молодой парень. Он был невысоким, но зато стремился к идеальной форме, в природе известный как шар, и поэтому занимал очень много места. А мне кажется, что не стоит вмешиваться в чужие беседы. Я повернулся к толстяку и улыбнулся. В конце концов, это просто неприлично. Вместо слов толстяк неожиданно создал небольшой каменный шип и попытался приткнуть мою руку к столешнице. В этот момент он достаточно приблизился, чтобы я смог почувствовать густой перегар, от которого в горле появился неприятный комок. Ждать, пока этот пьяный идиот продыряет мою руку, я не стал, и резко убрав ее, ткнул его ботинком под колено, благо он был достаточно близко. Этого хватило, чтобы он потерял равновесие и упал, а я с тоской подумал, что, кажется, приятный вечер летит псу под хвост. — Да что ты себе позволяешь, мразь! — толстяк взвизгнул и попытался подняться. — Да ты хоть знаешь, кто я такой! «Тот, кто не следит за своим ртом в прямом и переносном смысле?» Усмехнувшись, я встал. «Лучше успокойся, болезный. Не хочу ломать тебе конечности». Вот только Толстяк был не один, к нашему столику подошли двое громил откровенно бандитского вида. «Сейчас тебе все сломают!» Толстяк злорадно улыбнулся. «Ну-ка, ребята, научить это быдло манерам!» М «Да. А хорошему вечеру точно конец». Глава четвёртая «От воина одного немноговато Я отошёл чуть-чуть назад, чтобы прикрыться столиком. «Или вы пара, и всегда идёте по жизни рука об руку?» «Ты посмел поднять руку на виконта Грибова?» Бесэмоционально ответил один шкаф. «Хм, целый виконт. А лежит на полу, как натуральная свинья. Разве что грязи не хватает». В прошлом мире таких, как он, мы звали «шариками». Хватало их среди правления клана. «Да будь он хоть князем, никто не давал ему права лезть в наш разговор», — я усмехнулся и взял со стола довольно острый нож. «Ну что, ребятки, потанцуем?» Не дожидаясь ответа с их стороны, я метнул нож в ближайшего охранника, и он инстинктивно поставил щит. «Вот только это мне и было нужно. Прыжок, и я оказываюсь сплотную к нему» с удольтарением отметив, что щит лишь немного затормозил меня. Дальше дело техники. Два удара по корпусу, добивание в голову, и здоровяк падает, закатывая глаза. А вот его брат-близнец оказался куда умнее, и вместо того, чтобы кинуться в драку, потянулся к кобуре с пистолетом. Вот только в мои планы не входило обзаводиться еще одним отверстием в организме, и в него полетел кувшин с водой. Хорошо, что Ярославу хватило ума не пропускать тренировки, а Прометей помог мне с трехтворей броска. Стекло оказалось крепче коротко короткостриженной башки и второй индивид теряет сознание под изумлённые взгляды девушек. «Ну вот, как-то так», — я подмигаю Инги, и тут же ловлю ревнивый взгляд Веры. Толстяк на полу притих и больше не пытается встать, лишь смотрит затравленным взглядом. «Вот видишь, Виконт, не всегда охрана может спасти тебя. Я подаю ему руку, чтобы помочь. Хватайся, бить тебя не буду». Не пристал аристократу лежать на полу, словно пьяница возле дешевой пивнушки. Он, наконец-то, решается и принимает помощь, а после того, как встает, неожиданно протягивает мне руку для рукопожатия. «Меня Димой зовут», — тихим голосом сказал он. «Ты извини, я перепил, вот меня и потянуло на приключения». «Бывает», — я пожал плечами. «Цель-то неправильно выбрал. Я так понимаю, ты тоже в академию, да?» Он неуверенно кивнул и улыбнулся. «Тогда садись». Указав ему на свободный стул, я подошел к охранникам и проверил пульс, при этом мысленно костеря Прометея за то, что он не предупредил. «Я верил в вас, агент!» — в его голосе проскользнула усмешка. «Даже без вашего тела тройка противников не представляла для вас опасности». «Мы в другом мире, Олух. Тут, если ты не забыл, маги сплошь и рядом, поэтому привыкай к новым реалиям. И вообще, с тех пор, как мы здесь...» Ты как-то странно работаешь. В чем причина? В вашем новом теле, нехотя ответил он. Я еще не успел полностью слиться с мозгом. Вот меня и несет из стороны в сторону. Вспомните первые дни в том мире, а ведь там рядом всегда были лучшие спецы. Ну да. Там его довольно долго штормило, пока он не врос полностью в мой мозг. Ладно, принимается, но в следующий раз предупреждай меня о незваных гостях, иначе отключу тебя. Протоколы-то никуда не делись, я ведь прав?» Я мысленно усмехнулся. «Вы правы, агент из Калибур», — Прометей тут же перешел на официальный тон. «Кстати, оба охранника уже пришли в норму и в данный момент непонимающе смотрят на вас». «Точно. Я же проверял их состояние. Оба охранника смотрели на меня как на полоумного, но я сделал вид, что так и предполагалось, и, выпрямившись, улыбнулся. «Твои ребята в порядке, но пусть лучше скроются где-то в стороне». Я повернулся к Диме, но на всякий случай приготовился вновь бить. Мало ли, как громилы отреагируют. «Ребят, всё нормально», — он улыбнулся. «Мы всё решили, проблем больше нет». Охранники немного потоптались на месте, но, поняв, что я и правда не собираюсь кошмарить их подопечного, удалились в сторону барной стойки с гордо поднятыми головами. «Итак, ты Дмитрий Грибов, Виконт». Я глянул на парня, и тот вновь как-то неуверенно кивнул. А меня зовут Ярослав Мечников, барон. Вот мы и знакомы. Девушек зовут Инга и Вера. И они тоже рады, что мы во всём разбрались. Правда, девушки?» Красотки закивали чуть ли не синхронно, при этом смотря на меня как-то странно. «А теперь скажи мне, Дима, как ты докатился до такой жизни? Судя по перегару, кутишь ты уже несколько дней, а то и больше. Ты алкоголик или как?» «Да нет», — парень поморщился. «Просто я недавно умудрился сломать пару ребер на дуэли. А отец запретил мне идти к лекарю. Мол, если такой дурак, что не смог себя защитить, то терпи. А алкоголь неплохо так заглушает боль, вот я и пью». На дуэли слова парня меня изрядно удивили. Но потом в моей голове всплыла информация о том, что в этом мире мордобой узаконен и очень даже в моде. Сломать что-то ближнему своему можно везде, даже в этом поезде. Империя это поощряет. Таким образом маги становятся жёстче и куда ответственнее занимаются своим развитием, чтобы не опозориться. Хитрая схема, особенно учитывая, что убивать соперника нельзя. «На ней!» Он вновь поморщился и коснулся рукой левого бока. Только сейчас я заметил, что под рубашкой у него наложены бинты. Дёрнул меня нечистый попытаться приударить за дочка одного графа. А вот той ухажёр, бритёр сильный. Вот он меня и отметил так, что я два дня еле из кровати вставал. Я хотел было спросить, что с весом, но тут же понял, в чем дело. Оказывается, в этом мире магия проявляется и во внешности в том числе. У кого слабее, у кого-то сильнее, но у каждого можно найти то, что укажет на его дар. Земляные маги очень часто являются довольно массивными ребятами. У кого-то мышцы, а кто-то вот такой круглый, как Дима. Но она насмехаться над такими ребятами не стоит. Можно случайно оказаться глубоко под землей в рукотворной пещере 2 на 2 метра. Дабы сгладить изначально неудавшееся знакомство, я заказал еще две бутылки шампанского, и мы продолжили, считаю, уже ужин в расширенной компании. Дима оказался нормальным парнем и даже почти не пил, лишь иногда оморщаясь от боли, но стараясь не подавать вида. Я его даже зауважал, несмотря на пьяную выходку. Ужин закончился на дружной ноте, и каждый из нас пошёл к своему купе. Но не успел я толком войти, как в дверь постачали. «За дверью две женские фигуры», — тут жедолжил доложил Прометей. «Прометей, спящий режим», — я усмехнулся. «То, что будет дальше, тебе не стоит видеть». Рано утром меня разбудил Прометей. Ночке выдалось жарко и во всех смыслах этого слова, и я смог уснуть только в районе трёх часов. С трудом открыв глаза, я бросил взгляд на экран телефона и застонал. «Было всего лишь семь утра. Какого черта?» «Прометей, дай мне хоть один повод не отключать тебя». Я мысленно обратился к помощнику. «Зачем ты разбудил меня в такую рань?» «За тобой кто-то следит», — Беоскин ответил сразу же. «Несколько раз мужская фигура подходила к двери. Ты же просил предупреждать о таких вещах. Сон тут же исчез, и я тихонько встал с кровати и подошёл к двери. С другой стороны, всё было тихо, и я уже было хотел вернуться к кровати, когда услышал скрип. Раз, ещё раз, ещё раз — это точно были человеческие шаги. Я напрягся, а в следующую секунду дверь резко открылась. Я выбросил руку вперёд, но незнакомец в накинутом капюшоне оказался достаточно ловок, чтобы отклониться. В его руке тускло блеснуло лезвие ножа. И все сразу встало на свои места. Мозг тут же перешел в боевой режим, и я, не раздумывая, ударил. Каким-то образом мне удалось напитать кулак энергии, и грудь незнакомца хрустнула, словно яичная скорлупа. Он силился что-то сказать, но с раздавленной грудной клеткой это было сложно. Быстро обыскав ублюдка, что пришел по моему душу, я нашел лишь небольшую сумму денег, дешевый мобильный телефон и билет на имя Олега Сидорова. Явно липовый. А как его на самом деле зовут, нам больше не узнать. «Агент Эскалибр. Враг мёртв», — в голове прозвучал голос Прометея. «Советую избавиться от тела как можно быстрее. Шум мог привлечь кого-то, а свидетели нам не нужны». Искин был прав. Свидетели нам и правда не нужны. Как работает местная система власти, я не знал. А Ярослав ранее не сталкивался с полицией. Поэтому рисковать не будем. Окно в купе открывалось не полностью, однако этого хватило, чтобы выкинуть труп. Мы как раз проезжали мимо небольшого озера, и, проводив взглядом идущее ко дну тело, я пытался понять, кто стоит за этим топорным нападением. Хотя она топорная только с моей точки зрения. Будь на моём месте Ярослав, парень был бы уже трупом. «Прометей, покажи мне запись боя», — я обратился к помощнику. Хочу посмотреть, как я действовал в экстренной ситуации. Помощник тут же выполнил мою просьбу, и я чуть ли не покадрово рассматривал короткий бой, и выводы были неутешительны. Я слишком медленный. Движения слишком предсказуемые. И будь на месте этого убийцы кто-то сильнее, я бы проиграл. Нет, это не дело. Прометей, что с уровнем энергии в источнике? В тот момент, когда я ударил ублюдка, руку кольнуло, а по телу разлилось тепло. «Я так понимаю, мы поглотили его?» <свят> «Всё правильно, агент Эскалибур. Энергии достаточно для создания одного боевого кластера. Приступить?» Я грустно усмехнулся. «Всего лишь один?» «Эх, <свят> а ведь в своём теле у меня этих кластеров было под сотню. И в зависимости от ситуации на поле боя я мог быстро выбрать самый оптимальный. Приступай. Для начала хочу владения боевым искусством модификантов. В этом мире мне придется много драться, судя по всему. И на начальном этапе это лучшее, что можно выбрать. Выбор принят. Голос Прометея стал механическим. Приступаю. Полтора часа спустя. Наш поезд медленно въезжал на московский вокзал Петрограда. И я уже стоял возле двери, готовый выйти. Когда поезд окончательно остановился, я покинул вагон и, окинув взглядом перрон, тут же увидел нужного мне человека. Дядя Артем предупредил меня, что в Петрограде меня встретят. Вот только почему-то он не сказал мне, что это будет старик. Невысокий, щуплый, с хитрым прищером, он смотрел на меня, словно на нашкодившего кота. «Ярослав Мечников!» Его голос был неожиданно тверд, словно передо мной не старик, а мужчина в рассвете сил. «А ты пожиже, чем я думал. Ничего, разберемся. Меня зовут Старик. Просто Старик». «Иди за мной и не отставай. Времени у меня не так много. Завтра ты уже должен быть в Академии». Ничего не понимая, я, тем не менее, пошёл за стариком. Выбравшись с территории вокзала, мы остановились возле хищного на вид автомобиля, и старик невозмутимо сел за руль. А дед не так прост, как кажется. Сев рядом с водителем, я изучающе глянул на старика. «Ещё насмотришь я. Лучше расскажи мне, что ты в поезде натворил». «На хрена с грибом подрался?» «Откуда информация?» — я напрягся. «И да, я не подрался, а просто поставил паренька на место. В итоге нам даже удалось с ним подружиться». «Ну, вот только старший Грибов не так прост», — старик хмыкнул. «Даже если тебе удалось подружиться с младшим, охрана уже наверняка доложила Александру. И как человек, лично с ним знакомый, скажу тебе так, он тебя не оставит в покое. Ты умудрился опозорить его сына на весь вагон». «А там хватало аристократов, которые это видели?» «М-да». В таком разрезе я не рассматривал эту проблему. «Разберусь», — я пожал плечами. «В конце концов, убивать он меня не будет. А если попытается, то я тоже могу ответить. У монеты, знаете ли, две стороны. Никогда не знаешь, кому повезет больше». «Самоуверенный», — старик неодобрительно покачал головой. «Или ты думаешь, что твой новый дар спасет тебя от настоящего мага?» «О каком даре вы говорите?» Слова старика заставили не на шутку напрячься. «Я наставник Артёма», — старик неожиданно тепло улыбнулся. «Вчера он мне позвонил и попросил посмотреть на тебя. Так что можешь не отнекиваться. Я вижу, что от твоего дара усиления остались одни отшмётки. Зато другой дар неожиданно сильно развит для нескольких дней. Я уже встречал таких, как ты. Немного, но встречал». Мы медленно тронулись с места. «Тебе нужны тренировки» иначе твой дар выйдет из-под контроля и убьет и тебя, и других». «Хм, очень интересно. В этом мире есть еще люди с таким даром». Старик словно прочел мои мысли и кивнул. «Да-да, не удивляйся. Ты не уникум в этом плане. Твой дар редок, но он не уникален. Если ты внимательно выслушаешь меня и последуешь моим рекомендациям, твой дар станет послушным, а твои силы резко возрастут, позволив тебе скрывать его наличие. Для того, кто владеет усилением, Такой дар, словно подарок небес, лучшего не пожелаешь. Вот что, сейчас мы приедем ко мне, и я дам тебе почитать несколько интересных дневников. Пока можешь ничего не говорить. Все разговоры потом». Мы вышли на широкую дорогу, и старик, нажав на педаль газа, заставил автомобиль рвануть вперед, словно ракету. А через пять минут мы уже парковались возле большого особняка, уютно прятавшегося между высокими деревьями на самой окраине города. «Вот мы и приехали». Старик легко выскочил из машины. «Пошли, сейчас все станет намного приятнее». Дом старика был огромен. Мы поднялись на второй этаж по широкой каменной лестнице, и он повел меня в библиотеку. Несколько минут я стоял возле старого рабочего стола, пока он метался между полок и с интересом рассматривал его коллекцию книг. В прошлом мире бумажные книги давно ушли из обихода и стали предметом роскоши поэтому я не имел возможности с ними ознакомиться. А тут у него прямо настоящий рай для человека, желающего получить информацию. И хоть память Ярослава подсказывала мне, что бывают библиотеки и побольше, я был уверен, что именно эта библиотека — то, что мне нужно. «Агент скалибор вдруг подал голос Прометей, «боевой кластер создан. Я успел проанализировать вашего спутника и могу сказать с уверенностью, что он представляет для нас смертельную опасность. Даже так? Честно говоря, я удивился. Нет, я, конечно, понимал, что старик непрост, но чтобы настолько... Именно так я не смог полностью просканировать его организм. А это значит, что перед нами архимаг на пике. Советую не шутить с ним и прислушаться к его советам. Старик наконец-то вернулся, бережно неся в руках несколько потрёпанных тетрадей. Судя по их виду, им немало лет. Ну или же их хозяин был не очень внимательным человеком. «Вот», — старик протянул мне тетради, — «садись и читай. А я пока поработаю у себя в кабинете. Когда закончишь, приходи. И да, старайся аккуратнее обращаться с этими тетрадями. Они стоят дороже этого особняка». Сказав это, он покинул библиотеку, А я сел за стол и, взяв первую тетрадь, принялся читать. «Приветствую тебя, неизвестный читатель. Если ты читаешь эти строки, значит, судьба наградила тебя величайшим даром для мага и одновременно величайшим проклятием. Я тоже обладаю этой силой. И в этом кратком пособии я постараюсь рассказать, с чем тебе придется сталкиваться в жизни и как избежать ошибок». Читая внимательно, ибо каждая строчка этого текста есть совокупность знаний многих таких, как мы. Прометей, записывай все. Судя по всему, в наши руки попало то, что может нам помочь. «Принято, агент», — помощник усмехнулся. «Не переживайте, я не пропущу ни единой строчки». В это время в соседнем кабинете состоялся очень интересный телефонный разговор. «Здравствуй, сын». Старик улыбнулся. «Ты занят?» «Здравствуй, папа», — с другого конца послышался весёлый молодой голос. «Ты же знаешь, что для тебя я всегда найду время. У тебя, как всегда, что-то интересное». «Ну, как сказать?» — старик усмехнулся. «Интересное — да. Понятное — да. А вот опасное — пока что не знаю. У меня в гостях один интересный паренёк, который завтра поедет в твою академию. Я хочу, чтобы ты присмотрел за ним». Парень необычный и в будущем очень полезный для нашей империи. И как же зовут этого интересного паренька? Ярослав Мечников. И да, сын, имея в виду, он Антимак. Глава 5. Я потратил на чтение дневников два часа. И когда закончил, то понял главное. Если кто-то узнает о моем даре до того, как я смогу его достаточно разбить, я труп. Что думаешь, я мысленно обратился к Прометею? Думаю, что вам стоит как можно быстрее приступить к тренировкам, агент Эскалибур. В голосе Прометея я отчетливо слышал предвкушение. Я уже создал оптимальную программу тренировок, исходя из слов автора этих дневников. «А вот это прекрасная новость!» — я улыбнулся. «Ладно, пойдем поговорим со стариком. Может, узнаем еще что-нибудь интересное?» Старик был в кабинете и с кем-то говорил по телефону. Кивнув мне присесть на диван, он закончил разговор и, повернувшись ко мне, улыбнулся. «Ну что, прочел?» — я кивнул. «Как тебе информация?» «Понял, надеюсь, с какой проблемой столкнулся?» «Не совсем», — я пожал плечами. «Мой дар не уникален, и пока я не стану хотя бы магистром, он не представляет большой опасности для магов». «Ошибаешься, парень?» Старик неожиданно нахмурился. «Ты пока что не понимаешь, какой силой обладаешь, но поверь мне, даже уровня подмастерья хватит, чтобы валить магов на уровень, а то и два выше. Вот только тренировать свой дар тебе придется тайно, и сами тренировки довольно специфичны. Вот что». Я уже поговорил с ректором твоей академии, за тобой там присмотрят. но вот тебе мой совет, юноша. Первые полгода не выходи с территории академии. Пока ты там, ты в безопасности, даже если кто-то узнает про твой дар». «Можно вопрос?» Дождавшись, пока старик ответит кивком, я продолжил. «Зачем вы мне помогаете?» «Зачем?» — старик задумчиво подсокал языком. «Ну, может, я просто хочу сделать хорошее дело?» «А может, я надеюсь получить ответную услугу, когда ты станешь достаточно сильным магом, что тоже вполне вероятно». «Не верю», — я покачал головой и улыбнулся. «Вы не похожи на человека, который готов инвестировать в непонятного парня». «Нет, тут что-то другое». «Должок за мной перед Артёмом», — нехотя сказал он. «Вот я и помогаю тебе. Только учти, парень, рано или поздно про твой дар узнают. Ты должен быть готов к этому». «Значит, буду?» — я улыбнулся. «И все же мне бы хотелось узнать ваше имя». «Имя?» — старик вдруг резко стал похожим на хищного зверя. хороша Я скажу тебе свое имя. Меня зовут Михаил Распутин». «Распутин? Твою уж налево!» «Я сидел перед живой легендой, одним из сильнейших архимагов Российской империи. Личный телохранитель императора в молодости, маг разума, способный пробить любые ментальные щиты, и просто очень опасный человек». Я неосознанно напрягся и потянулся к энергии в своем источнике. «Успокойся», — он добродушно улыбнулся. «Я не собираюсь копаться в твоей голове, тем более, что я давно этим не промышляю. Да и твой дар работает таким образом, что даже мне будет сложно пробить природную защиту, что создал твой дар. Но имей в виду, это первый признак, по которому тебя могут обнаружить». «Антимаги вообще не любят вмешательство в свой организм, в том числе со стороны лекарей. Но зато регенерация вас выше всяких похвал». «И многих таких, как я, вы знаете...» Я немного расслабился, но на всякий случай попросил Прометея внимательно следить за энергией. «Троих», — невозмутимо ответил Михаил Григорьевич. «И все они очень уважаемые люди и служат исключительно императору. Если тебе повезет, и ты все же станешь хотя бы мастером...» то тебе предстоит знакомство с ними». «Любопытно?» «Очень любопытно. Такое ощущение, что стоило мне только попасть в этот мир, и кто-то взялся умело управлять моей жизнью, ну или же моя удача размером с солнечную систему». «Ладно, всё, что смог, я тебе дал. Теперь пора в академию». Старик посмотрел на часы. «Такси будет в течение 15 минут. А там тебя встретят. Удачи!» Распутин проводил меня до выхода, посидел со мной пока не приехал такси, и, пожав мне руку на прощание, развернулся и пошел в дом. Магическая академия имени Ивана Грозного. Когда такси остановилось перед настоящей крепостью, я даже не поверил своим глазам. Мощные двадцатиметровые стены из огромных гранитных блоков были спаяны вместе непонятным мне способом. Массивные стальные ворота были закрыты, и везде мерцала непонятная пелена энергии которую я прекрасно видел. «Прометей, анализ», отдав приказ помощнику, я начал приближаться к небольшой открытой калитке. «Высшая степень защиты, агент», — Биоскин усмехнулся. «Даже выстрел оберегов вряд ли смог бы уничтожить эту крепость. Каждый камень в стене, по сути, аккумулятор магической энергии. И хоть мне пока непонятна схема защиты, один вывод я могу сделать уже сейчас» пока не будет полного истощения, эту крепость не взять никому. «Ведь я думал, что технологии способны решить всё». Усмехнувшись, я подошёл к калитке и вошёл на территорию Академии. «Видимо, я ошибся». Прямо за воротами был небольшой блокпост. И на меня тут же нацелился пулемёт, а из небольшого дота вышел высокий широкоплечий усач с незнакомыми мне погонами. Ярослав не сильно интересовался военной тематикой, И знания в этой сфере у меня отсутствовали. «Добрый день, молодой человек. Предъявите ваши документы». Усач на всякий случай положил руку на кобуру Я спокойно вытащил паспорт и письмо от Академии и протянул здоровяку. Быстро пройдясь взглядом по бумагам, он вытащил из кармана небольшой планшет и через минуту вернул мне документы. «Все в порядке. Идите прямо до указателя, а дальше разберетесь. Вам нужно в ректорат». «Благодарю». Территория Академии была огромна, навскидку и не меньше десяти квадратных километров. Она, по сути, представляла из себя город в городе. Пока я шел по довольно широкой тропе, мне то и дело попадались парни и девушки, которые так же, как я, пока еще не понимали, где оказались. До заветного указателя я дошел через пять минут и повернул направо к зданию ректората. Хм, они тут точно на войне повернуты, не иначе. Здание ректората было в форме башни с узкими окнами-бойницами, расположенными достаточно высоко, чтобы до них нельзя было добраться. В двери дежурили двое бойцов, в незнакомый мне бронец, автоматами и в закрытых шлемах, отчего разглядеть их лица не было возможности. Тут у меня снова проверили документы, а также содержимое сумки, но я даже не думал возмущаться. И не такие проверки приходилось проходить, знаете ли. Наконец-то меня пустили внутрь. я почти сразу же уперся в дверь с надписью «Ректор». Постучав, я стал ждать, пока кто-то с другой стороны откликнется. «Чего стоим?» Дверь неожиданно открылась, и я увидел молодого мужчину лет тридцати в военном мундире. «Проходи давай, Мечников! Я уже тебя заждался!» Я пожал плечами и вошел в комнату, которая оказалась кабинетом. Стол с аккуратно разложенными папками, два кресла, огромный железный шкаф и окно. Всё довольно просто и функционально. «Садись», — мужчина кивнул мне на одно из кресел. «Меня зовут Андрей Михайлович Распутин. И я, как ты уже понял, ректор нашей академии. Да-да, я сын того самого старика, у которого ты гостил буквально час назад. я хочу сразу сказать, по долгу службы я уже в курсе твоего секрета, но выдавать тебя не собираюсь». Мы тут и служим исключительно одному человеку, а именно императору. Так что не в наших интересах разбрасываться такими кадрами. Что, вот так прямо вербовать будете?» Я усмехнулся. «А как же для начала создать проблему, а потом помочь с ее решением? Или такое уже не практикуется?» «Почему же не практикуется?» Распутин-младший был невозмутим. «Еще как практикуется, но ты слишком ценный актив, чтобы так рисковать». У нас тут, знаешь ли, одни аристократы, а это накладывает определенные правила. Например, конфликты между курсантами решаются на дуэльной арене. А зная, каким даром ты обладаешь, я не хочу ждать, пока ты кого-то прикончишь. И мне придется отдать тебя под трибунал. Да и раз уж ты захотел, по-честному, я скажу тебе так. С таким даром ты без прикрытия императора долго не проживешь. Мечниковой же барона, верно? Разработка тяжелых вооружений, если мне не изменяет память. «Все так?» — я кивнул и мысленно попросил Прометея проследить за честностью собеседника. «Вижу, вы неплохо знаете, кто я и из какой семьи». «Это моя Академия!» — в голосе Распутина лязгнула сталь. «Я знаю все и всех. У тебя два варианта, Ярослав. Либо ты соглашаешься развиваться, чтобы работать исключительно на Императора, либо же ты сам по себе, но долго так не протянешь». Как только аристократы узнают, каким даром ты обладаешь, на твоего отца насядут такие семьи, что ему придётся либо откреститься от тебя, либо продать. Я сомневаюсь, что ты этого хочешь. Если мой отец сделает такое, он быстро перестанет им быть. Я улыбнулся. Да из чего вы решили, что я хочу сильно развивать свой дар? Может быть, мне будет достаточно ранга мастера, а потом я вернусь в отчий дом и спокойно займусь делом. «Ты, правда, настолько плохо разбираешься в том, как работает мир аристократии?» Распутин удивился. аристократ это банка полков Каждый мечтает друг друга сожрать. И рано или поздно тебя и твой род решат вновь попробовать на крепость. Курбата вы далеко не первые и не последние, знаешь ли. И либо вы перестанете представлять интерес и станете чуть ли не обычными гражданами империи, либо же вам придётся конкурировать а конкуренция — штука сложная, иногда сопряженная со смертью. Теперь понимаешь? Я все прекрасно понимал, и до этого. Вот только перспектива вот так сразу попасть кому-то на службу мне сильно не нравилась. В прошлом мире все было куда проще. У меня выбора не было. Плюс я видел и знал, для чего я воюю. А тут пока что вся зыбка. «Андрей Михайлович, давайте сделаем так». «Для начала я смотрюсь, скажем так, в Расту, в наше дружное сообщество магов, и лишь после этого смогу дать вам хоть какой-то ответ. Я не готов вот так сходу прыгать в омут с головой. Такой вариант вас устраивает?» «Да ради бога», — он закатил глаза. «Просто имей в виду, что пробовать тебя на зуб начнут уже завтра. Корбатов-младший тоже тут, и он явно не оставит тебя в покое». «А как же администрация Академии?» — я усмехнулся. «Или у вас тут не принято защищать своих курсантов?» «Мы обучаем магов, парень!» На лице Распутина появился хищный оскал. «И одно из главных качеств для любого мага — это стальной характер. Мы не няньки, наша цель — создать настоящих монстров от мира магии, а не дипломатов и чиновников. Для этого есть другие учебные заведения. Наша академия не зря носит имя одного из самых жёстких правителей нашей Родины». «Интересная система обучения» но я все равно пока что не готов дать вам ответ. — Как знаешь, — Распутин сразу же поскучнел. — Вот твое направление, — он протянул мне лист бумаги. — тот номер твоего общежития, имя твоего куратора и режим дня. Выучи это во избежание попадания в карцер. Там, знаешь ли, очень неприятно даже для таких, как ты. Все, Мечников, свободен. Я молча взял бумагу и направился на выход, мысленно усмехнувшись. Распутин точно не оставит меня в покое. Это было видно по его взгляду. Такие не привыкли получать отказы. А значит, стоит ждать подлянок в ближайшее время. «Прометей, что можешь сказать насчет нашего ректора?» «Сильный маг», — помощник ответил сразу. «Пока вы общались, не раз пытался воздействовать на тебя. Но когда понял, что ничего не выйдет, отступился. Насчет того, что он будет продолжать давление, вы ошибаетесь, агент». Психотип не тот. Скорее, он демонстративно будет стоять в стороне и смотреть на то, как вы тонете. Он явно уверен, что в Академии самостоятельно вам не выжить. Хе, Маргана бы с ним поспорила. Я улыбнулся, вспоминая родной мир. До сих пор она не может понять, как я выжила в Гималаях и умудрился вырезать почти полноценный корпус магов. А тут всего лишь детки. Вряд ли они в состоянии испортить мне жизнь, ну или хотя бы настроение. Настроение у меня испортилось куда быстрее, чем я думал. И все дело в одном конкретном человеке, а именно в завхозе нашего общежития. До места я добрался нормально, а вот дальше начались проблемы. Этот ушлый, безволосый старикашка тот же принялся рассказывать у меня байки о том, что комплекты белья уже закончились и что надо бы доплатить за новое, ведь все, что было по спискам, он уже выдал. — Вот интересно, за завхозы во всех мирах такие? Ни одного нормального я пока что не встречал. — Слушай, старче, хватит мне лапшу на уши вешать. В какой-то момент я уже не выдержал. — Ты правда думаешь, что я уйду отсюда без белья? — Если не заплачь, то уйдешь Он ехидно улыбнулся. — то У меня всё записано. что что было положено, я выдал. — На что положено, на то наложено, — грубо ответил я и резко схватил его за воротник. «Вот что, делец хренов, выдавай мне моё или я потащу тебя к ректору. А лучше прямо тут морду набью и скажу, что ты поскользнулся, когда спешил помочь курсанту. Как тебе такой вариант?» э, «Отпусти!» — еле просипел он. «Сейчас все отдам. Что ж ты такой нервный-то?» «А вот не хрен мне нервы делать!» Я отпустил его, и старик тут же вытащил мне пакет с бельем. «Можно было с самого начала так сделать, а не компостировать мне мозги. В ответ он что-то пробормотал про курсантов, которые берега потеряли, и тут же скрылся за дверью. «Агент, у тебя вновь был гормональный выброс», — голос Прометея прозвучал, словно сквозь вату. «Советую помедитировать, ну или же заняться физическими нагрузками». «Для начала комната, а дальше разберемся», — немного грубо ответил я и побежал наверх. Моя комната была на третьем этаже, небольшое такое помещение, 3,5 на 4 метра. Койка, шкаф, душ и туалет, вот и все, что там было. Для жизни приемлемо, а в роскоши я не нуждаюсь. Оставив постельное белье на кровати, я переоделся в спортивный костюм и направился на улицу. Эмоции до сих пор бурлили внутри и требовали выхода. И ничего лучше тренировок для такого дела я не знал. В Академии было огромное количество площадок и тренажерных залов. Местные, несмотря на магию, про физическую форму не забывали. Одну из таких площадок я выбрал, когда изучал карту территории в общежитии, и теперь направлялся туда. «Агент Эскалибур», — голос Прометея будто бы дрожал. И «Я заметил один очень любопытный нюанс, когда ваш организм дал сбой». «И что это за нюанс?» — я ускорил шаг. «Ваша сила будто бы откликнулась на эмоциональный фон и была готова осушить завхоза в момент вашей ярости. Я не понимаю, как вам удалось держаться, однако такая особенность создает нам проблемы. Ввиду того, что гормоны скачут из-за перестройки тела, я не могу спрогнозировать, как будет тебя вести ваш дар в дальнейшем». «А ты хоть какую-то хорошую новость можешь мне сообщить?» Ярость вную захлестнула меня. И вроде бы пустяковая проблема, но почему-то она задела меня больше всего. Но вот не понимаю я, как вместе стратегически важным для империи может твориться такое. Я стих, хорошая новость. Прометей на секунду замолчал, а потом продолжил. Ваш источник вырос на 2% из-за эмоционального всплеска. Я замер. То есть ты хочешь сказать, что эмоции не только вредят мне, но и помогают усилиться? Именно это я и хочу сказать. — облегчённо ответил Прометей. — Видимо, магия каким-то образом связана с вашими гормонами, и я советую этот вопрос изучить. — Понять бы ещё как! — усмехнувшись, я продолжил свой путь, и через две минуты уже был на площадке. К моему удивлению, она не была пустой. Чуть в стороне тренировалась компания из шести парней. Они мельком посмотрели в мою сторону и продолжили свою тренировку. А я направился к снарядам для силовых тренировок. И через десять минут я уже вовсю толкал штангу, мысленно отчитывая повторение. Но мою тренировку прервали, причём довольно грубым способом. это Ну-ка, свалился с камней, сейчас я тренируюсь!» Поставив штангу на место, я поднялся, чувствуя, как мои эмоции вновь выходят из-под контроля. «Придурок! Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Я ласково обратился к накачанному парню лет двадцати, что стоял в окружении трёх чуть пожиже. «Я ведь почти успокоился!» И на сегодня это конец первой серии про антимага Его Величества. Следующая будет очень скоро. А чтобы не пропустить следующую, нужно лишь просто подписаться на канал или жмянкнуть колокольчик, в группу ВК или в Телеграме, где анонсируются следующие серии. Кстати, насчет Телеграма. Первый, кто оставит комментарий под этим роликом, получит орден «Самая быстрая рука». Ну или первонах первой степени. А на сегодня все. Следите за обновлениями. Всего хорошего.